Глава двадцать четвертая. «Ваше Высочество!» Верховный служитель склоняет передо мной голову. Ему не надо сгибаться пополам, как остальным подданным. Я говорил с богами, они не против провести ритуал сегодня в полночь. «Боги не против?» — мрачно усмехаюсь про себя. «Да мой отец дал тебе на лапу двойную или тройную оплату!» «Понял!» — коротко отвечаю главному жрецу и едва заметно киваю в ответ. «Выпустите сегодня дракона на свободу». Ровным тихим голосом он даёт мне наставление. «Это поможет вам наиболее точно узреть лик вашей сааны». «Сделаю. Решаю отложить прогулку на потом, а сам требую подать завтрак в мои покои. Перед оборотом я должен быть сытым, чтобы не обнаружить себя поедающим свежеубитую корову». «Саана». Невесело улыбаясь, насильно запихивая в себя сладкие пирожные. По сравнению с угощениями, что готовят в кондитерской у Розабель, они вообще никакие, слишком сухие и пресные. Давненько я не слышала этого слова «моя истинная». Смех становится чуть живее, когда я вспоминаю рассказ Маргу о том, как она впервые услышала слово «саана» и долго выясняла, что же это значит. Как же она бесилась, когда узнала, что Кьяртон — ее истинная пара. Да, и он хорош своими заявлениями о ненависти к людям, и максимум, на что она может рассчитывать, это быть его тайной любовницей на пожизненном содержании. На месте дерзкой бы ему голову открутил сразу же, без разговоров. Мысли о лучшей подруге помогают мне запихнуть в себя калорийный завтрак, чтобы оборот длился как можно дольше. Встаю из-за стола, Выхожу на широкий балкон и вдыхаю полной грудью чистый предрассветный воздух. Смотрю, как светлеет краешек неба, окрашенный в золотисто-розовые тона. Улыбаюсь, делаю разбег и прыгаю, оттолкнувшись ногой от перил. Дракон с громким рёбом вырывается наружу, расправляя массивные кожистые крылья. Взмываю вверх, делаю сальто и смеюсь во весь голос. «Свобода!» Прекрасное, ни с чем не сравнимое чувство. Облетаю по окружности столицу, а затем мчусь в горы, нахожу небольшое озерцо с ледяной водицей и, распугав окрестных птиц, падаю камнем вниз, взмывая мощный столб брызг. Счастье! Скоро я могу разделить его с моей истинной парой и выкинуть из головы эту проклятую розе». Время летит незаметно, и мне пора готовиться к судьбоносному походу в храм. Зверь не хочет возвращаться в густонаселенную душную драгенну, утопающую в камне и металле. Но я подгоняю его мыслями о предстоящем ритуале. Возвращаюсь в свои покои, надеваю белоснежную рубаху и штаны свободного кроя, и сам становлюсь похож на какого-нибудь монаха. Вместе с родителями, ступая в светящийся круг телепорта, а через секунду выхожу в просторный зал главного храма Драгомеи. «Удачи, Гэри!» — шепчет мама со слезами на глазах и широкой улыбкой. Едва сдерживает порыв обнять меня, и обеими ладонями хватает за руку короля. Он смотрит на неё с безграничной нежностью и любовью. Она его истинная!» Иду к алтарю, где меня ожидает главный жрец. Слышу, как за мной закрываются двери. Встаю лицом к алтарю, закрываю глаза, кладу руки на прохладную каменную плиту. Жрец принимается за молитву, от которой сердце начинает колотиться быстрее, а во всем теле появляется необъяснимая легкость, будто у меня выросли крылья, и я вот-вот воспарю в облаках. Ноздри улавливают запах дыма с нотками горьких пряных трав. Ароматы усиливаются, окружают меня, вводят в транс. Я уже не слышу жреца и чувствую, что пора открыть глаза. С губ срывается низкое, хриплое. Саана. Вокруг меня сплошная стена из белого дыма. Где-то вдалеке слышны отголоски молитвы, а я вглядываюсь в густые молочные клубы и начинаю нервничать, потому что нигде не вижу даже намека на мою саану. Дракон внутри меня рычит, царапается, едва не воет. Я стараюсь не поддаваться панике и сам молюсь, чтобы боги с милостью и открыли лик истинный. Чувствую едва уловимый аромат ванили и корицы и замираю, жадно втягивая ноздрями воздух. Нежный сладкий аромат становится сильнее, а едкая смесь жженых трав уходит на второй план. Клубы воздуха приходят в движение и принимают форму невысокой красивой девушки. Силуэт обрастает деталями, мелкими штрихами и... «Драконьи боги! Это Розабель Кэрри! Рози! Моя Саана!» «Не хочется кричать и смеяться!» Становится понятна и злость, и ревность и волнение за мою малышку Розабель. Теперь Файрону точно ничего не светит. Как же я хочу ее обнять и никогда не отпускать, стать с ней единым целым. Но приходится сдерживать себя и терпеливо заканчивать ритуал. Едва в воздухе растворяется последний клочок дыма, я срываюсь на бег и кричу родителям. «Я увидел ее! Мне надо к ней!» «Ты ее знаешь?» Удивляется отец, обнимая счастливую маму за плечи. «Знаю, папа, знаю!» Мой голос дрожит от радости, хочется снова сменить и поставить, но сначала надо проявить метку на розе. Телепортируясь в академию прямиком из храма к явному недовольству верховного жреца. «Ничего страшного, стерпит!» Получит очередное щедрое пожертвование от короля и сменит гнев на милость. Хочется прямо сейчас мчаться к Розе, несмотря на ночное время, но я едва не и заставляю себя вернуться в апартаменты. Надо сделать ей какой-нибудь щедрый подарок. Кольцо! Нет, слишком мелко. А Платье, достойное самой королевы. Особняк в Горинске. Понимаю, что мне не обойтись без помощи Файроны, чьи щедрые подарки растопили не один десяток женских сердец. Стучусь в дверь, но он не открывает. Спит, наверное, но ради такого дела можно и пораньше проснуться, применяя размыкающее заклинание, и две с скрипом открывается. Уверенным шагом иду в его спальню и застываю на пороге, ощущаю, как сердце разбивается на тысячи острых осколков. На широкой кровати прямо поверх покрывала раскинулся Файрен Нивен, а рядом с ним в одной ночной рубашке крепко спит Розабель Кэрри.